Середина двадцать шестого столетия Мутант Хома, многомыслящий, разумный, твердотопливный, лениво просматривал исторические хроники древних веков цивилизации Земли. Как вдруг его поразил вид одного растения, плоды которого отозвались в наследственной памяти странно манящим вкусовым ощущением. Мутант, хома многомыслящий, разумный, твердотопливный, в дальнейшем будем называть его для краткости «хмырь», тут же почувствовал желание, что характерно для землян того будущего времени, съесть такой же плод. Он протянул руку с одним единственным пальцем, предназначенным для нажимания кнопок, тронул сенсор киберисполнителя желаний. Тотчас же в стенке его универсальной персональной жилой ячейки открылось отверстие, и в рот скатилось сочное, только что синтезированное яблоко. Все двадцать два глаза хмыря зажмурились от удовольствия, и он подумал, что древние земляне, именовавшие когда-то себя людьми, пусть и имели всего два глаза и лишние конечности, все же умели чувствовать прекрасное желудком».